Часть 13. Признаки манипулятивного воздействия. Оформление, контекст и особенности манипуляции. Манипулирование. Способ скрытого личного воздействия инициатора процесса, осуществляемого в личных целях, противоречащих целям адресата воздействия. Человек осуществляющую любую единовременную деятельность или начинающий принимать или пересматривать новые для него внутренние изменения или явления, может с долей достоверности считать их результатом манипуляции, если в полученной ситуации замечен дисбаланс, непонимание причин необходимости реализации осуществляемых действий, несоответствие результата действий вложенным усилиям и исходному представлению об успехе, наличие психологического давления или взаимодействия, Эмоциональное побуждение к действию, основанное на использовании чувств исполнителя или эмоциональных направляющих фраз. Нарушение принятых для ситуации норм функционирования. Нарушение этикета. Изменение тона. Темпа речи. Информационные противоречия от различных средств невербального или вербального общения. Стереотипизация манипулятором действий и поведения адресата. Сравнение. Социальная атрибуция. Сжатые рамки принятия решений. И дефицит времени. Манипулирование изначально основано, если есть фактическая цель манипулирования, на желании манипулятора получить необходимый результат, моральное удовлетворение без необходимости, и более того, в отсутствии необходимости сообщений объекта, побуждающих к его действию просьб, указаний. Манипулятор должен обладать чертами личности, не характерными для описанного любым образом набором положительных личных качеств человека, включая профессиональные. И иметь как мотивацию использовать навыки манипулирования, так и изначально разработанный и отработанный подход к реализации своих целей, допустимый своими внутренними человеческими ограничениями. Развитие необходимости оказать манипулятором воздействие происходит через несколько подготовительных этапов: сбор информации, вовлечение в контакт, использование фоновых отвлекающих факторов, воздействие на мишени или доминанты, убуждение к активности. Контекст манипулирования Основываясь на отношениях между манипулятором и адресатом, разделяется как безнаказанное и незамеченные воздействия, психическое воздействие, целенаправленное управление, духовное воздействие, скрытое принуждение, скрытое применение власти, побуждение человека к действию, проявление лжи, контроля, цинизма, стремление властвовать. Во всех основных типах межличностных отношений на функциональные связи руководителей подчиненного, внутрисемейные связи детей и родителей, родителей как представителей семьи. Отношений в образовательных учреждениях, действий социальных служб и работников, действий мошенников или средств массовой информации, заинтересованных в изменении отношения или получении материального результата.